Глава седьмая. Над ней хорошо поработали. Прошлое почти полностью стерли из памяти. Взял Тристан лампаду со стола и поставил на табурет. Сам опустился в кресло и накрыл лампаду руками. Марина убирала стол и наблюдала за ним. Она знала, что наставник собирается делать дальше, но сама этого никогда не проделывала. И любопытство взяло верх. «Можно я побуду рядом?» Поинтересовалась. «Ну, конечно!» Кивнул Тристан. «Мне понадобится твоя помощь. Поработаем с сознанием озарения. Поищем тропы для возвращения памяти к Евгении». Улыбнулся он, подготавливая ладони, растирая те. Марине всегда нравилось наблюдать за магией наставника. Жаль, раньше это случалось редко, в момент их встреч. А сейчас он был рядом, и временами Марина не верила своему счастью. Ведь счастлива она была уже потому, что могла видеть его, слышать и даже прикасаться. До сего времени она любила идола, кумира, а теперь всё лучше узнавала в нём человека, мужчину. И сердце её не переставало томиться от чувств, что с каждым днём наполняли его. Тристан накрыл лампаду ладонями, одна над другой, опустил веки и несколько раз произнёс на распев: "Эрнбас, эрнбас, эрнбас". Из лампады заструился зеленоватый дымок. Сначала совсем тонкой струйкой, которая стремительно густела. Но ни капли из дыма воспоминаний Тристан не дал утечь на сторону. Все их он поглощал своими ладонями, не переставая произносить заклинания. «Теперь я полный сосуд». Распахнул он глаза и сообщил Марине ритуальным голосом. При этом лицо его словно светилось изнутри. Казалось, что тот самый дым воспоминаний подсвечивает его. «Через десять минут ты должна будешь разбить меня. Запри дверь на всякий случай. Никто не должен помешать мне стать проводником. И приготовь жертвенный камень». С этими словами он лёг на диван и прижал ладони к щекам, снова закрыл глаза и запел песню озарения. Марина знала, что в тот момент, когда тело наставника полностью расслабляется, душа покидает его. Она не остается на земле и не возносится на небо. Она проникает туда, где может существовать только душа. Вне времени и пространства. В страну вечных грез, где и живут наши воспоминания, накапливаемые вечностью. Еще через минуту руки Тристана опали с лица, и одна свесилась с дивана. Он крепко спал. Прежде чем отправляться за жертвенным камнем, Марина позволила себе прикоснуться к наставнику. Она аккуратно и невесомо взяла его руку и поправила так, чтобы ему стало удобно. Вместе с жертвенным камнем Марина достала из ритуальных вещей сосуд с живой водой и деревянный перст. Именно имя она будет будить Тристана через 10 минут. По-другому из сна вечности не вынырнуть. И ее сейчас переполняла гордость от веры в нее Тристана, от того доверия, что он ей оказал. Оставалось еще несколько минут до пробуждения. И Марина позволила себе провести их рядом с наставником, любуясь его лицом, впитывая в себя его образ. В какой-то момент, когда желание захлестнуло ее настолько сильное, сметающее разум, она склонилась над любимым лицом и припала к губам. Марина знала, что ворует сейчас поцелуй, срывает запретный плод, но не казнила себя. А уловив дыхание наставника на своем лице, едва не лишилась рассудка от счастья. Но время неумолимо. И когда нам хочется, чтобы минуты превратились в часы, они напротив пролетают как секунды. Подавив вздох сожаления, Марина взяла флакон с живой водой и перст, чтобы приступить к помазанию. Она окунала перст в воду и проводила им по лбу тристана, носу и подбородку. Попутно читала заклинание пробуждения. Проделав все это три раза, она прикоснулась к мочкам ушей наставника и легонько потерла тебя. И он открыл глаза. Марина помогла Тристану сесть и придвинула к нему жертвенный камень. Не говоря ни слова, наставник накрыл небольшой круглый и плоский камень ладонями. Теперь, напевая заклинание, он отдавал часть воспоминаний камню, принося таким образом жертву стране грез. «Поможешь мне?» С улыбкой протянул Тристан руки Марине. «С удовольствием». Вложила она в них свои. Из сомкнутых ладоней вырвался дым воспоминаний. На этот раз они отпускали его не так далеко, а лишь до того места, где и обитала хозяйка этих воспоминаний. «Что теперь будет?» Спросила Марина, когда ритуал подошёл к концу, а все атрибуты были снова спрятаны в надёжное место. «Теперь осталось только ждать. Она не вспомнит всё и сразу. Память будет возвращаться к ней по крупицам. Но никакая магия, даже самая сильная, теперь не сможет этому помешать». Нам же остаётся только ждать и помогать, если потребуется. Женечка, родная, ты не достанешь мне вазу с серванта. А то старая я уже по стульям карабкаться. Один момент, бабуля. Стул шатается под ней, потому что старый уже, ну и пусть. Главное не разбить вазу. Ведь она дорога, бабуля, как память. Только вот она не помнит, кто подарил вазу бабуле. А может, это случилось ещё до её рождения? Уйди, противный туман! Зачем ты застилаешь всё вокруг, не позволяя разглядеть ту, чей голос кажется таким родным, что выворачивает душу наизнанку? Женька, ну долго ждать тебя? билет уже не достанется, а я так хочу посмотреть это кино! Жди потом, когда появится в интернете! Иду уже, иду. Глаз только докрашу. Да плюнь ты на этот глаз! Они у тебя и так красивые. Какой заразительный и знакомый смех. Кто же это смеётся? И с кем они собираются идти в кино? Почему она опять продирается сквозь туман, в котором ничего не видно? У тебя красивые глаза и редкий голос. Низкий, с хрипотцой. А у тебя красивые сильные руки. Как у хирурга или пианиста. Как у ювелира, ты хотела сказать. Смеётся и обнимает её. Пахнет так приятно и знакомо, а на его груди так надёжно, словно ни единая беда тебе теперь не страшна. Есть же он, рядом всегда. Он защитит и спасёт. Или спасёт и защитит. От всего. Кто же ты? Почему и его она не видит? Кто ты? Женя проснулась от собственных мычаний, в которые вылились слова, что пыталась сказать и не могла. Во сне всегда так. Она вспотела, как при болезни а ведь в комнате совсем не жарко, и за окном ещё ночь. Она встала с кровати и, как была, босая прошла к окну. Холодные доски пола приятно охладили ступни. Ветерок, вырывающийся в комнату через открытую форточку, осушил лицо. Но мысли продолжали лихорадочно биться в голове, тесня ту. Кто все эти люди, что говорили в её сне? Почему их голоса кажутся ей такими родными? Особенно мужской. Во сне ей казалось, что еще чуть-чуть, и она узнает его. Вот-вот туман рассеется, и она увидит лицо. Ведь это тот, кого она любит, или, быть может, любила когда-то. Но нет. Она любит и сейчас, только никак не может вспомнить кого. Воздуха не хватало, даже когда Женя встала на мысочке и приблизила лицо к форточке. В тесной крохотной спальне она задыхалась, и ноги сами ее понесли на улицу, как было, в ночной рубахе. Разве что платок со стула прихватила и накинула на плечи. Улица встретила ночной прохладой. Разгоряченной голове сразу стало легче. Женя присела на ступеньку крыльца и закуталась в платок, чтобы не простыть. На небе всё ещё ярко светил месяц, но совсем скоро уже начнёт заниматься рассвет. Сна не было ни в одном глазу. А мысли в голове продолжали хаотически плескаться, подкидывая фрагменты сна. И сон-то был какой-то странный. Она запомнила каждое слово из него. Все голоса продолжали звучать в голове Жени и не переставали казаться знакомыми. Но как ни силилась, ничего вспомнить не могла. А душа внутри нее томилась и словно молила выпустить ее. Позволить найти тех, кого потеряла. В какой-то момент ей снова стало жарко от всех тех эмоций, что теснили душу. Тогда Женя скинула платок и расшнуровала ворот рубахи. Такой ее и застала Пелагея. Чего это ты полуночничаешь? Строго спросила она и потянула Женю за руку, заставляя встать. Нечего сидеть на холодном. Застудишься, лечить тебя потом. Да и не гоже девке студить то самое место. Муторно мне, матушка. Призналась Женя. Она хотела хоть с кем-то поговорить о том, что видела и чувствовала. Но не было у неё ни подруг тут, ни доверенного человека, с кем могла бы поделиться. Одна родная у неё, Пелагея. Ей и решила пожалиться. «Отчего же?» Вглядела и став ее лицо. «Сон видела. Странный, непонятный и пугающий. Расскажи». Велела Пелагея. «Только в дом пойдем. Воздух стыло и ночью». В большой комнате Женя хотела опуститься на диван, но Пелагея не позволила. «Садись за стол». Велела она, прибавляя огня в лампе фитиль который тлел всю ночь. «Негоже погружать дом в темноту», — говорила колдунья. «Свет разгоняет духов, а тьма их привлекает». Эта фраза напугала Женю, и по ночам она старалась не заходить в большую комнату. Благо в её спальню можно было попасть и из сеней. Но больше всего она боялась большого круглого стола с мерцающим по центру магическим шаром. И сейчас, когда садилась за стол, Шар этот пугал всего сильнее. «Расскажи мне свой сон», — повторила Пелагея, усаживаясь напротив неё. Женя как могла поведала ей то, что видела, а вернее слышала. «Узнала ты голоса те», — настороженно поинтересовалась Пелагея. «Нет, но все они кажутся мне знакомыми, родными. Они до сих пор звучат в моей голове. Не проснись я сразу же, могла бы их узнать, наверное». «Могла бы, говоришь?» Задумчиво пробормотала Пелагея. «Посмотри на меня, родная!» Очень ласково попросила. Женя редко смотрела в глаза матушки. Боялась она их черноты и пронзительности. Не то чтобы было ей что скрывать, но и душу свою обнажать не хотелось. А глаза Пелагеи видели всё, что в ней творится. Вот и сейчас подняла Женя взор, преодолевая внутренние нежелание и сопротивление И сразу же тело прострелила боль, да такая сильная, что не сдержала она стона. «Матушка, больно мне! Терпи, несчастная! Для тебя же стараюсь!» Прогремел в комнате голос колдуньи. От ласки было и не осталось в нём и следа. Боль всё нарастала, от неё Женя уже не могла дышать свободно. Тело изнутри словно сводило судорогой. А в ушах шумело всё сильнее, от чего болели барабанные перепонки. «Матушка, хватит!» — кричала она, прижимая руки к ушам. Никак не получалось вырваться из чёрного плена, а чернота эта постепенно заполняла её. «Матушка, вы убиваете меня!» проклятье Ничего не получается! Как же вытравить из тебя эту дрянь!» Отдалённо слышала Женя злые бормотания колдуньи. «Изыди же! Очистись!» И новая волна заклинаний, как и всепоглощающей боли. Никогда ещё до этого Пелагея не заставляла страдать Женю настолько сильно. Боль она и раньше причиняла, когда читала что-то в её голове. Но та боль была лишь слабыми отголосками этой, терпеть которую не осталось уже сил. «Смотри мне в глаза!» — кричала Пелагея. «Нет, нет!» — стонала Женя, тряся головой в попытке зажмуриться. «Смотри, иначе побываешь в аду!» И только тут Женя поняла, что каким-то невероятным образом у неё получилось разорвать зрительный контакт. Никогда такого раньше не случалось, и медлить нельзя было сейчас. Она вскочила со стула и стрелой понеслась в сене, оттуда во двор и за калитку. Слышала шаги Пелагеи за спиной, её прерывистое дыхание и неслась вперёд ещё быстрее. Скорость её помощник сейчас, только она и может спасти от верной гибели». Пелагея была сама не своя, Женя это понимала, а когда она такая, то может и убить, сама того не желая. Камни ранили босые ступни, но этого Женя не замечала. Куда сильнее болело всё внутри неё, после того, как там похозяйничала колдунья. Захар проснулся как от толчка, и сразу же та же непонятная сила заставила его покинуть ложе. Ночь ещё, Марина с Тристаном крепко спали. Он же торопливо натягивал на себя вещи, чтобы бежать. Куда? Зачем? Понятия не имел. Но точно знал, что надо спешить, что каждая секунда на счету. И сердце так щемило, что невозможно было терпеть. Захар вышел на улицу и побежал, подгоняемый все той же силой. Плохо разбирал, куда именно бежит. Но не сомневался, что все делает правильно. На пустынной тропе, залитой лунным светом, Он издалека заметил одинокую фигуру в развивающемся на ночном ветру длинном одеянии. Сразу же узнал в ней Женю и ещё быстрее кинулся навстречу. Ноги девушки путались в сорочке, и на правую она заметно припадала. Но не переставала бежать навстречу Захару, тоже уже заметив его. И где-то там, пока ещё далеко, Захар видел её преследователя. Надвигалась она на Женю большой и грозной тенью. В колдунье Захар сейчас и человека от чего-то не узнавал. Явная угроза любимой делала Пелагею зловещей, бесформенной и чёрной. «Захар!» — крикнула Женя, падая в его объятия. «Всё, я тут, успокойся. Теперь всё будет хорошо». Крепко обнял он её, целуя в макушку. Но оставаться тут и дальше нельзя было никак. И лишь одно место он знал, где они получат надёжную защиту. Дом у реки в котором спали Тристан и Марина. «Бежим, потерпи ещё немного!» Схватил он Женю за руку и увлёк за собой, но уже через пару шагов понял, что бежать она не может, а когда глянул на её босые ноги, то заметил, как сильно те изранены. «Иди сюда!» Не думая долго, подхватил девушку на руки и устремился вперёд с самой драгоценной на свете ношей. «Стойте!» Прогремел за их спиной голос. Захар замер, не в силах пошевелиться. Женя на его руках тихо заплакала, обхватывая его за шею и крепко прижимаясь к нему. «Она убьёт тебя!» Посмотрела на него печальными глазами, полными слёз. «Ведь это ты!» Ответить Захар не успел, новый приказ поступил. «Повернись!» И он повиновался. Сейчас им управляла другая сила, более мощная и очень злая. «Отпусти её!» Велела Пелагея. Она стояла перед ними, широко расставив ноги. Её длинные чёрные волосы развивал ветер. Глаза на лице горели адским пламенем. Ну или Захару так только казалось. Сейчас она была похожа на самую настоящую злую ведьму. «Ты отпусти её!» Выкрикнул Захар. Ветер усилился. Теперь он не просто создавал завихрения вокруг них, а ещё и тоскливо завывал. Приходилось кричать, чтобы быть услышанным. Захару было страшно перед той силой, что несла в себе Пелагея. Он чувствовал её на физическом уровне. Как и не сомневался, что пойдёт ведьма на всё. Но ни за что по доброй воле он не отдаст ей Женю. Ей придётся убить его, чтобы получить её обратно. «Она уже давно не твоя, глупец». С презрением выплюнула колдунья. «И зря ты сюда явился». Ты всё равно её не получишь, так что отдай её мне по доброй воле и сохранишь себе жизнь. Жизнь? А нужна ли она ему без Жени? Ведь именно ей он и обязан этой самой жизнью, а также желанием жить дальше. С её появлением у него появился смысл этой самой жизни, и центральное место в ней занимала девушка, что сейчас плакала на его груди. «Прошу тебя, отступись!» Сделал Захар попытку разжалобить это озлобленное существо в котором сейчас меньше всего проглядывался человек. «Отпусти ее! Не приносив жертву!» «А кто тебе сказал, что она жертва? И почему ты думаешь, что только там она сможет обрести счастье? Теперь это ее мир!» Раскинула Пелагея руки в стороны, и в этот момент небо прорезала яркая вспышка молнии, а следом раздался оглушающий гром. «Да потому что сердце ее все еще бьется там!» потому что там остались люди, которые ей дороги, как и она им. Ты же пытаешься разрушить не только ее жизнь». Захар почувствовал, как злобы и бессилие душит его. Перед ним стояло бездушное существо, до разума которого никак не получалось достучаться. Все его доводы вызывали разве что смех у Пелагеи. И этот смех ослабил ее бдительность. Воспользовавшись моментом, пока колдунья хохотала, Захар попытался снова бежать. Но к собственному ужасу не смог сделать и шага. «Отпусти меня!» Принялась вырываться Женя. «Она может убить тебя, а я этого не хочу». «Как и тебя. Сжал её Захар только сильнее». «Я тут живу». Тихо промолвила она, приблизив губы к самому его уху. «А если она убьёт тебя, то и тут я не смогу жить дальше». «Нет, не так должно всё закончиться». «Где же вы, Тристан и Марина? Отчего не приходите на помощь, когда так нужны ему?» Но где-то в глубине души крепло понимание, что и тут не обошлось без колдовского вмешательства. Пелагея заранее позаботилась, чтобы помощники Захара сегодня спали, как младенцы. «Не хочешь по-хорошему, дурень? Будет по-плохому!» Со всё возрастающей угрозой в голосе проговорила Пелагея. И несмотря на то, что слова её заглушали гром с неба и вой ветра, Захар отчётливо расслышал каждое. Пелагея склонила голову и смотрела на него из-под лобья. Взгляд её становился всё злее и ярче. Раскинув руки в стороны, она скрючила пальцы на манер когтей хищника, и непонятные слуху заклинания полились из её уст. Руки Захара безвольно опали, но Женя не перестала обнимать его за шею, судорожно повторяя. «Нет, нет, отойди от него, Евгения!» Приказала Пелагея. Руки той разжались, как и у Захара до того. Огромные и полные слёз глаза смотрели на него с мольбой, а губы только и смогли прошептать. «Прощай». Захар всё видел, слышал и чувствовал, но ни ответить, ни пошевелиться не получалось. Тоска разрывала душу, когда Женя отвернулась от него и побрела прочь. Знал он точно, что не сама она это делает. «Прощай!» А злая сила Пелагеи заставляет, подчиняет себе, но остановить её не мог. «Знаешь, почему я тебя сейчас оставлю в живых?» Вкратчиво проговорила Пелагея. «Потому что убей я тебя. Она мне этого не простит никогда». Тряхнула она головой в сторону всё удаляющейся от них жене «Заставить забыть её и это я уже не смогу. И виноваты те, с кем ты сюда пришёл». Зло выплюнуло. Но тебе будет очень больно, дорогой. Хищно улыбнулась она. Так больно, как никогда еще не было. Эту боль ты запомнишь на всю жизнь. И пусть это станет тебе наукой, чтобы никогда более сюда не вздумал соваться. Впрочем, совсем скоро Евгения там испустит дух. А тут станет для тебя недосягаемо. Рассмеялась Пелагея. После она выкрикнула какое-то короткое заклинание, и Захар упал на землю. А потом всё его тело словно окунули в огонь. Он закричал, не в силах сдерживаться. Боль была настолько сильной, что мольбы о смерти приходили в голову сами собой. И не желал он этой самой смерти, да только она сейчас казалась ему избавлением и утешением. Он кричал и кричал, но крики его тонули в подсвеченной рассветом ночи. Гром стих, а боль только усилилась.